Дай мне, Боже, крылья, в небеса подняться, Улететь от суеты земной. Буду словно птица, высью наслаждаться, Облетая в небесах покой. В жизни так бывает, что беда приходит, не спросив, не постучав, войдет. Что-то мы теряем, душу боли зводит, А душе так хочется в поле, А мне бы крыльями взмахнуть. И оторваться от земли Как жаль, что я без крыл И душа томится А мне бы счастья хоть чуть-чуть Надежды, веры и любви Тогда душа моя вздохнет И окрылится А мне бы счастья хоть чуть-чуть Надежды, веры и любви Тогда душа моя вздохнет И окрылится За погоды набегают тучи, закрывая небо надо мной. Верю, что прорвется тонкий солнце лучше и соприкоснёт. І парить покоя над землей С болью и печалью я хочу расстаться, не оставив капли ни одной, А мне бы крыльями взмахнуть и оторваться от земли.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 Моям вдохнём и